Эпилог Холодное утро встретило нас серым туманом. На полигоне спешно завершали строительство городка. Два десятка домов, в том числе и каменных. В сараях скот, зараженный сибирской язвой. Вокруг два ряда колючей проволоки, а по дальнему периметру — блокпосты. И никаких случайных свидетелей. Циолковский вышел мне навстречу. За сутки он словно постарел на 10 лет. Глаза красные от бессонницы, пальцы в ожогах от работы с ураном. «Всё готово», — его голос звучал хрипло. «Кабели подключены». Я посмотрел в сторону бетонного бункера, который находился в семи верстах от эпицентра. «Вы уверены, что изделие сработает?» Константин Эдуардович усмехнулся. «Нет, никто не может быть в этом уверен, пока это не произойдет. С полигона всех убрать! Я буду наблюдать из бункера, вместе с вами! С этими словами я направился к вездеходу на танковом шасси. Корпус его был обшит свинцовыми пластинами. Тяжело переваливаясь на неровностях уже изрядно разбитой дороги, вездеход доставил нас к глубокой бетонированной траншее, что вела к дверям. По ней мы спустились в бункер. Толстенные бетонные стены, крошечные смотровые амбразуры с затемненными стеклами. На столе. Пульт управления. На стенах шкалы приборов, которые должны будут зарегистрировать перепад давления, сейсмическую активность и уровень радиации. Заквакал полевой телефон. Циолковский взял трубку. Выслушал. Повернулся ко мне. «Персонал полигона эвакуирован, ваше сиятельство». Я кивнул. «Начинайте». Он кивнул. Включил микрофон. Его голос, усиленный громкоговорителями, полетел над полигоном. «Внимание! Начинается проведение испытания. Напоминаю, находиться в зоне смертельно опасно. Если вы остались в ней, немедленно воспользуйтесь защитными траншеями. Даю отсчет с девяти до ноля. Девять, восемь, семь...» Даже сквозь стены снаружи донесся душераздирающий вой сирены. Палец человека, который приехал в столицу империи, чтобы строить дирижабли, а теперь возглавляет испытание атомной бомбы, чуть подрагивал над кнопкой. «Шесть, пять, четыре...» Я надел поверх защитного шлема с забралом из освинцованного стекла беспросветно-черные очки. Подошел к одной из амбразур. «Три, два, один, ноль! Пуск!» Вспышка в полной тишине. Даже через темные стекла она резала глаза, как будто кто-то поджег само солнце. Я инстинктивно зажмурился, но ослепительная белизна прожгла веки. А потом пришла ударная волна, грохот которой поглотил все иные звуки. Бункер содрогнулся, будто по нему ударил гигантский молот. Стекла амбразур треснули, с потолка посыпалась пыль. Где-то далеко, за толщей бетона... Ревел ветер, вырывающий деревья с корнями. Я открыл глаза. На горизонте, там, где секунду назад была вспышка с бомбой, теперь поднимался столб огня. Он рос с каждой секундой, превращаясь в гигантский гриб. Черный, маслянистый, уродливо прекрасный. Его верхушка уже касалась пылающих облаков. Я снял очки. Циолковский тоже. Его трясло. «Боже, Алексей Петрович!» «Что мы с вами сотворили?» Я не ответил. В мозгу у меня все еще пылало новое солнце, огненным столбом пожирающее небо. Я думал только об одном. Не сделали мы этого. Такое солнце могло бы взойти над Санкт-Петербургом, Москвой, Екатеринаславом. Теперь мы будем диктовать условия. Мы молча ехали обратно. Циолковский не мог говорить, потерял голос от потрясения. Я смотрел в узкое оконце вездехода, где закатное солнце пробивалось сквозь пепельное небо. В Петербурге меня ждал Седов. «Ну что, ваше сиятельство?» — спросил он. Я достал из портфеля пачку фотографий, сделанных сразу после взрыва. На ней выжженная земля, черное небо и этот гриб, нависший над миром, как тень будущего. Разошлите это всем посольством, без комментариев. Он взял фото, побледнел, но кивнул. «А что дальше?» Я подошел к окну. Где-то там, за тысячу верст, Берлин, Париж, Лондон, еще не знали, что недавно родилось на Урале, но скоро узнают. «Дальше, Степан Ворохасевич, они будут говорить с нами иначе». Через неделю кайзер Вильгельм отменил военные маневры у нашей границы. Через месяц английский флот ушел из Балтики. Меня же тревожили иные мысли. «Я думал о своих детях и внуках». Пётр Алексеевич Шабарин водил на ледоколе «Светогор» полярные конвои и очень ждал появления ходового атомного реактора, ведь атомные машины — не просто придумка для отвода глаз. Алексей Алексеевич Шабарин в ракетном институте под началом старика Константинова работает над новыми сверхмощными ракетами, мечтая достичь мировых пространств. Ведь та первая бегущая звездочка была лишь случайностью и мелькала в небе недолго. Елизавета Алексеевна Шабарина занимается медицинскими исследованиями, мечтая спасти человечество от всех тяжелых заболеваний разом. Пирогов был ее первым наставником. Елизавета Дмитриевна ⁇ няньча трех внуков Мишеньку, Алешеньку и Сашеньку. Она у меня все такая же красавица, а я для нее, надеюсь, хороший муж, несмотря на вечную свою занятость. И вообще... Я счастлив, достиг больше, чем ожидал. И век девятнадцатый в этой версии истории стал для меня родным.